О песнях недопетых Мы жизнь свою, как песню, пронесли. Пусть нам теперь завидуют поэты, Мы все сложили в жизни, что могли. В памяти советских поэтов, Павших на полях сражений Великой Отечественной войны посвящается. Ты был моим другом. Нет, ты был моим фронтовым другом, а это больше. Ты был мне братом. Я смотрю на твою фотографию, на твое молодое открытое лицо. Вот таким ты остался навсегда. Я думаю о том, что я уже не молодой журналист Новиков, был моложе тебя. И с грустью повторяю слова Расулогам и больно мне и горько от того, что стал я старшим братом его. Я должен рассказать о тебе. Помнишь, ты ведь сам говорил, память это не дым, который рассеивается над пожарищем, не трава, которая зарастает в поле боя. Память... Это гордость и боль, которую мы носим в сердце до конца дней. Ты был поэтом. И рассказывая о тебе, я хочу напомнить о всех поэтах, которые, как и ты, не вернулись с войны. Вы были отличные ребята. Многое объединяло вас. Все вы были детьми одного времени. Все вы очень любили... Жизнь, но еще больше вы любили свою родину. Вы писали об этом в своих стихах и доказали это всей своей жизнью. Недаром в конце короткой биографии каждого из вас стоят слова «Пал смертью храбрых». Впервые мы встретились с тобой на Волховском фронте. Это было в конце 1941 года, накануне наступления фашистов на Тихвин. Я был тогда корреспондентом армейской газеты. Товарищ батальонный комиссар, фронт совсем близко. Похоже, нам недолго оставаться в тихом виде. Не о том думайте, товарищ Новиков. Через час должен быть готов номер газеты, ясно? Так точно. А корреспонденция у вас готова? Готова, товарищ батальонный комиссар. И фотопортрет разведчика недурно, по-моему, получился. Ну-ка, ну-ка. Вот. Да, ух, хорош парень. А спокойствие какое, посмотрите. А спокойствие просто завидное, вот. Вокруг все взволнованы, все поздравляют за то, что такого ценного языка добыл. А он так невозмутимо. Погодите, братцы, переобуться надо. Вот тут я его и щелкнул. Стихи бы под эту фотографию, да? Эх, не силен я в поэзии. Жутко люблю стихи чужие. Вот, я верю, скажем, музе, будь как дома. Наряд тому, кто заржавил штыки, мы запретим декретом совнаркома писать о родине бездарные стихи. Товарищ батальонный комиссар, младший политрук Малышев прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, товарищ Малышев. Мы вам очень рады. А вы, судя по выражению лица, не очень. Да, не очень, товарищ батальонный комиссар. Я танкист. Мои товарищи сейчас в бою, и я считаю, что... Это вы бросите, товарищ младший политрук. Приказы не обсуждаются, это во-первых. А во-вторых, газета. Что, по-вашему? Вы знаете, как называется наша газета? Знаю. В бой за Родину она называется, ясно? Ясно. Вот и хорошо, что ясно. Мы здесь тоже воюем, Малышев. И не только пером. Случается и штыком, и гранатой. Вот Новиков вам когда-нибудь расскажет об этом. На досуге. Вы, кстати, познакомьтесь, Малышев? Игорь. Да, Игорь, застигнутой последней метой и не успев всего допеть, благословлю я землю эту, когда придется умереть. Ужасно, мне нравятся эти ваши стихи. Новиков, Сергей, очень рад. Очень приятно. Тогда придется умереть. Да, прочувствовано, но не актуально. В данный момент нам надо думать о жизни, а не о смерти. И о номере газеты. Ну, вот товарищи, времени совсем мало. Кстати, поэт, вы не смогли бы выдать стихи к этой фотографии? Вот, почитайте-ка материал. Вы нас очень выручите. Хорошо. Иван Степанович, как говорится, на и зверь бежит. Слушай. А что, он действительно хороший поэт? Прекрасный поэт, Ван Степанович, прекрасный. Прочли, Малышев? Да-да, я попробую. Ага, хорошо. А мы с вами, Новиков, Гранки пока посмотрим. Так, это передовая. Так. Это тоже на первую полосу. Слушай. Сюда пойдет твой материал. Иван Степанович, я хочу вот это место поправить. И когда вы научитесь чётко работать? Так хочется же лучше. Вот и надо лучше, только сразу. А сюда, если он напишет, пойдут стихи. Ну вот, я написал, посмотрите. Ну-ка, ну-ка. Ну Позвольте. Бои, бои, тяжёлый шаг пехоты. Мы с вами посчитаемся враги. На бровку, опершись на переходе, натягивает парень сапоги. Простые, загрубевшие от жару, но крепкие носить не износить. Ещё и тем хорошие, пожалуй, что по Берлину в них ему ходить. Прекрасно. Хорошо. Мне нравится. Хорошо. Нравится, значит, в набор. Как там? По Берлину в них ему Уходить. ходить. Молодец. Молодец, малышев. В этом вся суть. Вот что поэт. Сыпь побольше таких стихов. <смех> да, боевые, лирические, гражданские. Разные, только хорошие. Для поднятия боевого духа, понимаешь, можно писать о любви, но так, чтобы солдат прочитал и еще яростнее стал сражаться. Вот так. Ну, а сейчас Новиков проводит вас на кухню. Пообедайте и принимайтесь за дела. Пойдем, Игорь. Спасибо. Я сам найду. У вас ведь работа. Хорошо. Кухня у нас во дворе. Вот. Видите? Вот там, под деревом. Uh -huh. На колесах. Uh -huh. Спасибо. Всего хорошего. Нашвыряет война Но не зря кровью алой Тихой песней усталой Крепко связаны мы И судьба у нас одна М -м -м -м. Скажи, Где ты услышал эту песню? Нигде не слышал, товарищ младший политрук в газете прочитал, в нашей армейской. Понравилось мне. Ну что ты, что-то, вольно, вольно. А музыка откуда? Да я, товарищ младший политрук, так пою. Без музыки. Я спрашиваю, о мотиве? Откуда ты взял этот мотив? Так вот просто пою и все. На свой собственный мотив. А как звать тебя? Василий Иванов. Очень рад познакомиться. Малышев, я из газеты. Это мои стихи. Совесть, как как? Вот так. Да ладно, брось заливать-то. Виноват? А ты знаешь, Василий, ты ведь композитор настоящий. Лучше, чем я поэт. Да что вы, товарищ младший политрук. Я серьезно. Да ну, брось. Так что значит, вы поэт? Вот это да! Повезло мне, надо же! Живого поэта вижу! Первый раз в жизни! Да вы садитесь, пожалуйста! Садитесь, я вас покормлю вкусно! Вот, повар я настоящий! Ну, давай, давай, попробуем! Вот Слушай-ка, слушай-ка, вы... слушай а песню спой ещё раз, а? Я мотив хочу запомнить. А, хорошо, да вы ешьте, а я спою. Где старая дружба? Слов красивых не нужно. Ложитесь, товарищ, наш пыльдруг. Кажется, фашисты. Где? Не вижу. Вон там, за мостиком. А трое. В плащ-палатках. Вижу. Разведчики или десант? Кто их знает? А может, они на запах моей каши лезут? Они такое ведь сроду не ели. Ну, сейчас я их угощу. Так, двое готовы, сейчас я третьего. А! Вася, что с тобой? Вася! Вася! Вася! Убили. Ну погоди-ка! Павлыша, Игорь, назад! Вот так мы и подружились с тобой на всю жизнь. Потом мы отступали из Тихвина, и так уж получилось, что в каждой схватке с врагом мы с тобой были рядом. Но мы ни разу не говорили с тобой о том, как погиб Иванов, и как ты один бросился на фашиста, а я бежал за тобой и что-то кричал. Но через несколько дней, когда мы уже обосновались на новом месте, нам здорово напомнил об этом редактор. Наш главный. Что ты хочешь знать? Что ты такое? Что ты такое? Что ты такое? Что ты такое? Что ты такое? Что ты Никогда с горяча не отругай, думаешь, он все забыл, тут-то он тебе и выдаст. Вот так всегда, он наш главный. Ой, Сколько дней после этого случая прошло? Слушай, а старик по-своему прав. Игорь, закуривай. Два журналиста за одним ефрейтером погнались.